Глава 19. Орядна. Я в ужасе мечусь взглядом по побережью, но ни одной лодки там не вижу. Неужели опоздала? Неужели Миша сдастся и не заберёт меня от Варламова? Орядна. Слышу негромкий мужской голос слева и резко дёргаю головой, чтобы посмотреть в ту сторону. Из-за пышного куста выглядывает мужчина и машет рукой, подзывая к себе. «Пару секунд я колеблюсь, но потом срываюсь с места и бегу в том направлении». «Меня Минотавр прислал», — говорит он, и, схватив меня за руку, тащит за эти кусты. «Мы бежим по песчаной дорожке через густые заросли, пока не оказываемся снова на побережье, но уже с другой стороны». На отмели стоит лодка, и мужчина мигом стаскивает её в воду, потом помогает мне забраться в неё, и схватив вёсла, начинает быстро грести. С замиранием сердца всматриваюсь в остров, сходя с ума от страха, что сейчас на побережье появятся люди Тимура. У него настолько хорошо обучены бойцы, что с лёгкостью застрелят нас обоих. Но на побережье пусто. Деревья безмятежно покачиваются на лёгком ветру, а в зарослях кричат птицы, как будто ничего не изменилось. Наконец мы выплываем из бухты, за пределами которой нас ждёт катер. Меня пересаживают в него, и он срывается с места, быстро удаляясь от острова моего жениха. Внутри зреют сомнения: правильно ли я поступила? Не навлекла ли подобным поступком беду на всю свою семью? Не сомневаться уже поздно, потому что спустя 20 минут я оказываюсь на острове своего брата. Миша встречает меня на пирсе. Смотрю на него и немного хмурюсь. Сегодня он какой-то неопрятный и как будто несобранный. Рубашка застёгнута всего на пару пуговиц, волосы растрёпаны, взгляд блуждающий, а движения резкие и немного хаотичные. Ари, родная моя девочка. Признасит Миша хрипло и целует меня в губы. Отпрянув, я хмуро смотрю на него. Миша, у тебя всё хорошо? спрашиваю, и он сжимает мои руки. У меня всё прекрасно, любимая, отвечает брат с улыбкой. Лучше, чем тебе кажется. Я подготовил для тебя сюрприз. Скорее пойдём, пока он не сдох. Что? О чём ты говоришь? Спрашиваю брата, когда он тянет меня за руку по пирсу и к берегу. Миша, остановись. Что происходит? Мне просто не терпится показать тебе мой сюрприз, произносит брат и ускоряется. Сойдя на берег, Миша усаживает меня в гольф-кар и везёт к дому. Там снова хватает за руку и влетает в дом так быстро, что я едва за ним поспеваю. Мы пересекаем просторный холл, гостиную, столовую и кухню. пока не оказываемся у входа в подвал. Тот самый, в котором избивали Дениса на моей помолвке. Застываю на мгновение, покрываясь крупными мурашками. В голове буквально перезвон сигналов опасности. Что-то не так. С Мишей что-то происходит. — Ну ты чего? — спрашивает он и дёргает меня за руку. — Миша, я хочу позвонить папе. Прошу его и испортить всё веселье? Ухмыляется брат. Хрена с два. Сначала я займу положенное мне место, усажу тебя рядом, и только потом мы объявим о том, что сделали. Миша, не думаю, что стоит всё делать самостоятельно, без помощи папы. Произношу настороженно и пытаюсь забрать свою руку из его крепкой хватки. Ари произносит он, и улыбка превращается в оскал. Если ты ещё раз откроешь свой грёбаный рот, я отрежу тебе язык. Он секунду сверлит меня взглядом, а я покрываюсь холодным потом и чувствую, как ужас ледяными клещами сдавливает мои внутренности. А теперь пойдём, иначе ты всё же испортишь мне веселье. Миша с грохотом распахивает металлическую дверь в подвал и тащит меня вниз по ступенькам. Какая же я дура! Думала, что Минотавр спасёт меня, а он, кажется, сошёл с ума, и теперь я в ещё более страшном положении, чем была после помолвки с Варламовым. Не стоило убегать от своего жениха. Каким бы опасным я его ни считала, кажется, на его острове для меня безопаснее, чем в доме родного брата. который затеял собственную игру. Наш отец всегда считал меня сумасшедшим, говорит Миша, шагая мимо стеллажей с продуктами. Толкает ещё одну железную дверь, и мы попадаем в то место, из-за которого остров брата прозвали лабиринтом. Небольшой коридор расходится лучами в четыре стороны. В этих ответвлениях бетонные стены, темно, сыро и пусто. Каждый наш шаг отдаётся эхом в брачных коридорах. Волосы на затылке встают дыбом, когда Миша тащит меня в один из них. Но знаешь, Ари, продолжай, мой брат. Наш отец ошибался. Я умнее их всех вместе взятых. Всех глав семей, членов совета Семирых. Они способны на поступки только если будут действовать сообща. А мне одному удастся сделать то, что не смогли шестеро из них. И знаешь, они признают меня своим королём, даже если сейчас этого не понимают. Позже, когда осознают, кто я такой и на что способен, они будут вынуждены преклонить передо мной колено и признать мою власть. Миша, мне здесь не нравится произношу дрожащим голосом и снова пытаюсь достать руку из его хватки Со временем понравится, когда ты поймёшь, что всё это я делаю ради нас. Мы проходим по длинному коридору, сворачиваем ещё пару раз и наконец оказываемся в слабо освещённом помещении. В центре этой бетонной коробки с потолка свисает крюк, к которому присоединена толстая железная цепь, и на ней висит мужчина. Его руки стянуты толстой верёвкой, зацепленной за край этой цепи. На мужчине чёрный деловой костюм. Рубашка, которая когда-то была белой, сейчас залита кровью. Он босиком и носками едва касается пола. Его голова опущена, и я вижу, как от лица к полу тянется тонкая кровавая струйка. На меня накатывает тошнота и мгновенно бросает в жар. Я переминаюсь с ноги на ногу. Холод от ледяного бетона проникает через голые стопы, пронизывая до самой макушки. Миша, кто это? спрашиваю я, всматриваясь в седую макушку мужчины. Вырубился ублюдок, рычит минотавр и торопится к своему пленнику. Моя кожа так плотно покрыта мурашками, что кажется, я уже никогда не смогу от них избавиться. Сердце глухо колотится где-то в районе пяток, а дыхание застревает в горле. Мне даже кажется, что у меня начинает кружиться голова. Миша нажимает на какой-то рычаг на стене, и цепь с лязгом спускается ниже, после чего мужчина падает коленями на бетонный пол. Он стонет, приходя в себя. Миша хватает его за волосы и резко поднимает его голову. Просыпайся, сука. Я хочу показать тебя своей девочке. Забавляется Миша, ещё сильнее пугая меня. Слова папы о сумасшествии Минотавра полностью оправданы. Сейчас я это вижу. Но даже не представляла себе уровень его безумия. Он задирает голову мужчины, и я всматриваюсь в его лицо, пытаясь уловить знакомые черты. Когда до меня доходит, кого мой брат держит в заложниках, комната начинает кружиться. Миша, это же, начинаю слабым голосом. Да, Мари. Это твой будущий свёкор. Довольным голосом произносит мой сумасшедший брат.